Приложение. Истории живые. Эпиграф. Источник всего, что создает человек — творческое воображение. В таком случае какое право мы имеем пренебрегать им? Карл Густав Юнг. Какая встреча? Кто я, ты, конечно, знаешь, но суть моей игры едва ли понимаешь. Роллинг Стоунс. Сочувствие дьяволу. Истории живые, они обладают сознанием и отвечают человеческим чувствам. В 1980-е годы, когда на студии Дисней происходила внутренняя перестройка, меня попросили сделать обзор сказок народов мира и выбрать сюжеты, которые можно было бы красочно экранизировать, как «Белоснежку» и «Золушку братьев Гримм» или «Спящую красавицу» в обработке Шарля Перро. Так я открыл своеобразную лабораторию, где мог изучать старых друзей из моего детства. таких как Рапунцель и Румпельштильсхен, которые еще не успели попасть в руки к в о л т у Диснею. У меня появилась прекрасная возможность п р о а н а л и з и р о в а т ь сказки разных народов, найти в них сходства и различия, определить принципы, лежащие в основе построения сюжетов. Блуждая в мире книг, обычно называемых детскими, я, взрослый человек, сделал некоторые выводы о фольклоре и литературе, этих великих и загадочных порождениях человеческого ума. Прежде всего я убедился в том, что вымышленные истории обладают целительной силой. Они помогают нам преодолевать трудности, показывая, как справились со своими невзгодами люди, в чем-то похожие на нас. Такие примеры порой вдохновляют человека на то, чтобы начать жить по-новому. Не сомневаюсь, сказки необходимы человечеству для выживания. Воплотив в себе нашу способность к образному мышлению, они помогли нам передавать накопленную мудрость из поколения в поколение, что сыграло важную роль в эволюции Homo sapiens как вида. Люди мерят и перестраивают свою жизнь, сравнивая себя со сказочными персонажами и пользуясь сказочными мотивами, главным из которых остается мотив дороги. Любая хорошая история показывает нам по меньшей мере два путешествия — внешнее и внутреннее. В первом случае герой старается выполнить какое-то трудное задание или что-то добыть во внешнем мире. Во втором он переживает духовный кризис или должен испытать себя на прочность, чтобы в итоге стать другим. По моему убеждению, сюжеты любимых книг являются для нас чем-то вроде компасов и карт, помогая нам лучше ориентироваться в мире, лучше понимать жизнь и самих себя, свои отношения с окружающими и свою ответственность перед ними. Из всех сделанных мною выводов, один оказался особенно полезным при работе над кинопроектами. Истории живые, они обладают сознанием, откликаются на наши эмоции и желания. Мне всегда казалось, что истории — живые сознательные существа. Как и у людей, у них есть цели, планы, замыслы. Они могут потребовать чего-то от человека, например, пробудить вас, сделать вдумчивее и активнее. Под видом развлечения нам преподносится урок. Украшая досуг читателя-зрителя, е книги и фильмы обучают и закаляют его. Показывая нам, как кто-то решает нравственные вопросы и проходит суровые испытания, они заставляют нас сравнивать себя с героями, а значит понемногу меняться, становиться человечнее. Свойство одушевленности постоянно проявляется в сказках. Например, в одной из сказок братьев Гримм Румпельштильсхене, рассказывающей о карлике, умевшем прячь золотую нить из соломы и л е л е в ш е м странную мечту заполучить человеческого ребенка. Под разными забавными именами этого низкорослого хитреца знают во многих странах Европы. В Швеции, Финляндии, Голландии, Франции, Италии. В годы моего детства сказка Румпельштильсхене поставила передо мной немало сложных вопросов. Кто он? Откуда берет свои удивительные силы? Зачем ему человеческое дитя? Чему научилась героиня, повстречавшись с ним? Впоследствии, став консультантом студии «Дисней», я вернулся к этой сказке. И хотя многие тайны остались неразгаданными, одно мне стало совершенно ясно. Истории живые. Они активно откликаются на желания и чувства персонажей. И они сочиняются для того, чтобы чему-то нас научить. История Румпельштильсхена Сказка начинается с архетипической ситуации девица в беде. Юная красавица, дочь мельника, попадает в затруднительное положение. Ее отец похвастался королю, что она большая искусница, даже из соломы способна золото прясть. Поняв это буквально, король обрадовался. «Такой талант мне по вкусу!» и запер девушку в своем дворце, в комнате, где не было ничего, кроме прялки да охапки соломы. Кузницу предупредили, что она будет казнена, если к утру не исполнит отцовское обещание, то есть не изготовит клубок золотой пряжи. Не зная, как быть, бедняжка начинает плакать. Вдруг дверь отворяется и входит маленький человечек. Он спрашивает, из-за чего красавица так горюет. Очевидно, его привлекли сюда сильные эмоции, на которые у сказочных существ отличное чутье. Когда девушка объяснила, в чем дело, карлик успокоил ее. «Нет проблем, я сделаю это, только вот что я получу взамен?» Героиня снимает шеи о жерелье, а карлик садится и начинает крутить колесо, наматывая на катушку золотую нить. Утром человечек исчез. Обрадованный король из жадности запирает девушку в комнате, где помещается еще больше сена, которое она опять должна все без остатка превратить в золото, иначе простится ь с жизнью. Снова бедняжка, отчаявшись, принимается плакать, и снова появляется маленький человечек. На сей раз она отдает ему за помощь свое кольцо. Колесо крутится, крутится и крутится, превращая солому в золото. Монарх к своему удовольствию получает огромные катушки, с в е р к а ю щ е й драгоценной нити, но опять проявляет жадность и сажает г е р о н ю самую большую во дворце комнату, доверху набитую соломой. Если Мельникова дочка в ы п р е д е т все это к рассвету, король на ней женится, если нет, убьет ее. Заслышав плач девушки в запертой комнате, карлик-чародей является к ней в третий раз. но у нее уже не осталось ничего, чем она могла бы его отблагодарить. Тогда он спрашивает, «Отдашь ли ты мне своего первенца, если станешь королевой?» Предпочтя не загадывать на будущее, героиня соглашается. И снова крутится колесо, а гора соломы превращается в золото. Король сдержал слово, сделав дочку мельника своей женой, а через год у нее рождается прелестное дитя. И вот однажды к молодой королеве является карлик и требует ребенка за то, что спас ее жизнь. Испуганная мать предлагает маленькому человечку все сокровища королевской казны, но тот отвечает «Живая душа дороже любых сокровищ». г е р о и н и плачет, умоляя карлика пощадить её, ведь, как мы видели, он так чувствителен к эмоциям людей. Странный человечек выдвигает новое условие. Если в течение трёх дней королева скажет, как его зовут, дитя останется при ней. Только она никогда не догадается, уверяет он, так как имя у него очень необычное. Целую ночь героиня перебирает все имена, какие только слышала. Повсюду разосланы гонцы, которым приказано составить список редких человеческих имен. В первый день все предположения оказываются неверными. Во второй день королева рассылает гонцов еще дальше, но в их списках снова не оказывается имени карлика. Он уходит, смеясь, уверенный в том, что ребенок достанется ему. На третий день самый преданный слуга героини сообщает ей об успехе. Он не узнал новых имен, однако набрел на домик, расположенный на самом краю королевства, на вершине холма. Перед входом горел костер, а вокруг костра плясал смешной карлик, скандируя при этом стишки, из которых и стало ясно, что зовут его Румпельштильцхен. И снова маленький человечек приходит в покое королевы. Он уверен, что она не сможет угадать его нелепое имя. Но после двух неудачных попыток Конрад, Генрих, она называет правильное имя — Румпельштильцхен. Развязка происходит быстро. Скричав в п Тебе не иначе подсказал сам дьявол, карлик со всей силы топает правой ногой, проваливается под пол и застревает в земле. Пытаясь выбраться, он хватает обеими руками левую ступню, дёргает за неё и разрывает себя пополам. Именно так и должен был кончить тот, кто пожелал разлучить человеческое дитя с родной матерью, правда или нет? Кто это удивительное существо, способное проходить сквозь запертые двери и прячь золотые нити из соломы? Хотя в сказке его и называют человечком, На самом деле, он очевидно принадлежит к племени эльфов, гномов или других удивительных обитателей фольклорного мира. Вероятно, устные исказители умалчивали об истинной сущности р у м п е л ь ш т и л ь с к е н а поскольку нечистая сила известна своей привычкой появляться там, где её поминают. Но средневековый слушатель наверняка и сам понимал, что речь и д е т о сверхъестественном существе из волшебной страны, жители которой являются, когда вздумают, и только тем, кому захотят. Они интересуются людскими детьми, и их привлекают сильные человеческие чувства. Жизнь сказочных существ издревле считалась довольно печальной, поскольку им не хватает многих вещей, воспринимаемых человеком как должное. По одной из версий, они не могут размножаться и потому проявляют большое внимание к детям, иногда даже воруя их у родителей. Так в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» любимой игрушкой Титании, королевы эльфов, был похищенный индийский принц. Забирая в себе человеческого младенца, Существа, подобные Румпельштильцхену, оставляют вместо ребенка полена или бездушного двойника. В отношении эмоций эльфы и гномы, судя по всему, отличаются от нас. Неслучайно всплески наших чувств так интересуют и привлекают их. Сказочный мир словно бы существует параллельно реальному, но соприкасается с ним под воздействием сильных человеческих переживаний. В этом смысле фантастические фольклорные существа подобны ангелам и демонам, которых можно вызвать на землю при помощи особых ритуалов и молитв, концентрирующих энергию. В некоторых источниках говорится, будто простые чувства, такие как любовь или печаль, недоступны обитателям волшебной страны, и им любопытно узнать, что они теряют. Когда я перечитывал сказку о Румпельштильсхене, меня поразило то, насколько быстро горькие слезы девушки вызывали появление карлика. Плач — своеобразное выражение какого-либо человеческого стремления. Он эквивалентен крику о помощи, «Пожалуйста, выручите меня». Между тем, гномом и эльфом особенно интересны те человеческие эмоции, которые принимают форму желаний. В данном случае героиня желает выйти из крайне затруднительного и, казалось бы, безнадежного положения. С точки зрения причинно-следственной логики сказочного мира, проливая слезы, девушка совершает позитивное действие, которое должно привести к позитивному результату. Плача, она признавалась в собственном бессилии и отправляла сигнал бедствия в мир духов. Найдется ли тот, кто обладает теми волшебными способностями, которые отец приписал мне и сможет вызволить меня из беды? По законам сказочного сюжета к ней тут же направляется помощник, фантастическое существо, способное выполнить ее невысказанную просьбу о помощи. Однако, как водится, не обошлось без подвоха. п о н а ч а л удовольствуясь материальными подношениями, такими как ожерелье и колечко, карлик в итоге завышает цену своих услуг, требуя в качестве вознаграждения человеческую жизнь. Девушку это не слишком смущает, поскольку рождение ребенка кажется ей отдаленной перспективой. Нужно еще до этого дожить, а там видно будет. Риск велик, но она готова на все, лишь бы выйти из заточения и остаться невредимой. Ее стремление избежать монаршего гнева, выраженное в сильном эмоциональном всплеске, и послужило причиной появления карлика со всеми вытекающими последствиями. Сила желания. Постепенно я понял, что желание — Главный принцип, лежащий в основе повествования. Герой почти всегда оказывается в затруднительном положении и хочет уйти от чего-то страшного или изменить обстоятельства. Это желание обычно находит выражение в первом действии многих фильмов. В «Волшебнике страны Оз» Дороти исполняет песню «Где-то за радугой», тем самым рассказывая нам о своей мечте оказаться в стране, где неведомы проблемы повседневной жизни. Картина трудности перевода «Lost in Translation» Начинается с того, что героиня Скарлетт Йоханссон встречает героя Билла Мюррея в холле японского отеля и сразу же произносит ключевые для фильма слова «Как бы я хотела выспаться», символизирующая ее жажду душевного покоя. Первое выражение желания героя, каким бы легкомысленным оно ни было, играет в сюжете важную функцию ориентирования зрителя. Оно намечает генеральную линию истории, так называемую линию желания, которая задает вектор движения внешних и внутренних сил героя к поставленной им цели, даже если впоследствии цель будет пересмотрена и видоизменена. Такое волеизъявление определяет полюса энергии, провоцируя конфликт между теми, кто помогает герою добиться желаемого, и теми, кто ему препятствует. Если желание одного из персонажей не получает словесного выражения, оно может подразумеваться его тяжелым положением. Отождествляя себя с героем в беде, зритель сам начинает испытывать сильное желание — желая ему счастья, победы или свободы, и принимает ту или иную сторону из противоборствующих сил. Независимо от того, сформулировано желание или нет, оно сопряжено с сильными эмоциями. Над дверью дома Карла Юнга красовалась надпись «Vocatus atque non vocatus deus aderit», о з н а ч а ю щ а я примерно следующее «Бог придет, даже если его не звали». Иными словами, когда складываются необходимые эмоциональные условия, Когда назревает какая-то насущная потребность, звучит внутренний зов к переменам, высказанное или невысказанное желание, и тогда начинается приключение. Ответом на в о л е и з ъ я в л е н и е персонажа часто становится появление вестника из другого мира, например, карлика-чародея вроде Румпельштильсхена. Так или иначе, посланник должен подвести героя к тому, что мы называем приключениями, то есть к серии испытаний, призванных чему-то научить и героя, и аудиторию. Сюжет будет развиваться, обеспечивая героя встречи со злодеями, соперниками и союзниками, которые создадут для него необходимые трудности и помогут ему усвоить урок. Последующие события выдвинут перед персонажем нравственные дилеммы, заставив его продемонстрировать свои убеждения и характер, а нас мысленно примерить те же обстоятельства на себя. Неотъемлемый атрибут приключения — неожиданность. В истории все непросто. Действие идет не прямиком, обходными путями, часто заводя героя на неведомые колдовские тропинки, воздвигая неожиданные преграды и ставя под вопрос прежний образ действий. Желания героя обычно исполняются, но необычным способом, так, чтобы он сделал важные выводы. Многие жизненные уроки можно свести к простой фразе «Будь осторожен в своих желаниях». К такому выводу приводят нас бесчисленные научно-фантастические истории, книги и фильмы в жанре фэнтези, а также сюжеты, повествующие о любви и о реализации честолюбивых замыслов.